Учите только любви. Однажды днем мы с Луизой прогуливались в парке Бальбоа. Мы остановились у палатки с кофе, чтобы я выпил капучино. Оттуда мы направились в японские сады дружбы. Во время прогулки я спросил Луизу о встрече Хейрайт, которая проходила недавно. Встреча проводилась в театре Wilshire Эбелл в Лос-Анджелесе. Отмечалась 30 я годовщина проекта Луизы по поддержке больных СПИДом, получившего известность под названием «Хейрайт». Театр был переполнен. Старые и новые друзья приехали со всех краев. Неожиданно мы услышали, как кто-то крикнул «Мисс Хей! Мисс Хей!». Мы посмотрели и увидели двух мужчин, махавших нам. Они находились у входа в японские сады дружбы. Когда они приблизились, один из мужчин сказал, «Мисс Хей, я Хейрайдер. Луиза и мужчина расплакались. Они долго обнимали друг друга. Я сделал множество фотографий. Луиза выглядела такой счастливой. Этот мужчина посещал встречи Хейрайд в 1988 году, когда умирал. Вы исцелили мою жизнь, сказал он. Нет. Вы исцелили свою жизнь, сказала ему Луиза. Луиза проводила встречи Хейрэйт каждую среду вечером в течение шести с половиной лет в 1980-х. Началось с того, что один мой клиент спросил меня, не могла бы я проводить встречи с мужчинами, больными СПИДом. Я сказала да. Вот так все началось, сказала мне Луиза. На первую встречу, которую Луиза проводила у себя в гостиной, собралось шесть мужчин. «Я сказала мужчинам, что мы собираемся делать то, что я всегда делаю, то есть концентрироваться на любви к себе, прощении и освобождении от страха. Также я сказала им, что мы не собираемся сидеть и играть в «это не ужасно», поскольку такая практика никому не поможет». В конце первой встречи Луиза и мужчины подружески обняли друг друга. В тот вечер они выходили из дома Луизы с в своих сердцах. Недели позже уже 12 мужчин сидели у меня в гостиной. Через неделю нас было 20 человек, и их становилось все больше», говорила Луиза, продолжая удивляться тому, что случилось. «Наконец в группе было около 90 мужчин, еле втиснувшихся в мою гостиную. Я не знаю, что об этом думали соседи. Каждую неделю мы говорили, мы плакали, мы вместе пели песни, работали с зеркалом и проводили всевозможные исцеляющие медитации для себя, друг друга и планеты. Каждый вечер мы завершали крепкими объятиями. Это было хорошо для любви и для знакомства друг с другом. Говорит Луиза с улыбкой. Встречи переместились из дома Луизы в гимназию в Западном Голливуде. «В тот первый вечер пришло не 90, а 150 человек», — вспоминает Луиза. Вскоре опять пришлось переезжать. На этот раз Луизе выделили площадку, где могли помещаться сотни человек в деловом центре Западного Голливуда. «В конце концов, на наших вечерних встречах по средам Собиралось около 800 человек. Теперь среди приходящих были не только мужчины, зараженные спидом. Приходили мужчины и женщины, и члены их семей тоже. Когда чья-нибудь мать впервые посещала встречу, мы все стоя приветствовали ее овациями», — говорит Луиза. Один из самых близких друзей Луизы — Дэниел Пералта. Впервые они встретились в январе 1986 года Когда Дэниел посетил премьеру фильма о Хейрейди, называвшегося Двери открываются позитивный подход к Спиду. Колин Хиггинс, написавший сценарий для кинокомедии Гарольд и Мод, продюсировал фильм. Николас Франгалкис был режиссером. Дэниел посещает множество конференций Я это могу организованных по всему миру Хейхаузом. Вот как они встретились впервые. «Луиза Хей привела меня к безоговорочной любви», — сказал мне Дэниел. В статье о Хейреде Дэниел писал о бесконечной доброте Луизы и щедрости ее духа. Он пишет, «Луиза Л. Хей была проводником к новой возможности, новому способу бытия. Она привела нас к любви к самим себе и выстроила практические шаги к началу этого процесса. Она мягко пригласила нас относиться к себе по-новому и по-другому и практиковать принятие себя и заботу о себе. Это было не только трогательно, но и исцеляюще. Я отчетливо помню, какая была у Луизы невероятная способность быстро создавать чувство общности и сводить людей вместе в сердце за один раз. Луиза всегда открыто плачет, рассказывая о Хейрейде. Эти молодые люди были перепуганы и одиноки, были отвергнуты своими семьями и обществом. В тот момент им был нужен просто друг, человек, который бы не боялся, не осуждал, а просто любил. Я всего лишь ответила на их зов. Говорит мне Луиза. Когда я спрашиваю Луизу о ее слезах, она говорит. В Хейрайде для наших слез понадобилось уйма носовых платков. У меня появилось большое количество друзей, и многих из них я потеряла. Мы посетили слишком много похорон, но мы были также уверены, что никто не умер, не узнав, что их любили. Многие люди продолжали жить и создавали себе такое будущее, о каком раньше даже не думали. Во вступительной части к фильму «Двери открываются» Луиза говорит. «Я никого не исцеляю, Я просто предоставляю пространство, где мы можем понять, насколько мы замечательны и способны себя исцелить. Луиза тверда в своем послании. Я не лидер, я никого не вылечиваю. Написала она в первой строчке вступления к своей книге «Сила внутри». Я был свидетелем того, как сотни людей говорили Луизе, «Спасибо вам, что исцелили мою жизнь». Каждый раз я улыбаюсь, Потому что знаю, как ответит Луиза. Вы сами исцелили свою жизнь. Луиза, люди так по-разному тебя называли. Я знаю. Смеется она. Ты всем говоришь, я не лидер. Так и есть. Так кто же ты? О, не знаю. Тебя называли живой святой. Ну, этому я помочь не могу. Реагирует она, явно смущаясь. Опра назвала тебя матерью закона притягательности. Вот это да! Тебя называли гуру и пионером. Ничего себе! И бунтаркой. О, это мне нравится! Смеется Луиза. Ты когда-нибудь рисовала автопортрет? Никогда, говорит она. Все-таки, Луиза, скажи мне, кто ты? Как бы ты описал меня? «У меня есть пара идей». «Я приму обе», — смеется Луиза. «Я думаю, ты львица». «В моем гороскопе есть восходящий лев». «Я думаю, у тебя есть рвение к истине». «Пылкая и прямая». «И ты сильно защищаешь людей, которых любишь». «Очень». «И я думаю, ты настоящий учитель». «Это правда». Когда я думаю о Луизе и ее работе, то вспоминаю строчку из книги курса чудес», немедленно пробуждающую ум. «Обучайте только любви, ибо это то, чем вы являетесь». Луиза — учитель, и она обучает любви. Она учит, что в каждый момент жизни вы выбираете между любовью и страхом, любовью и болью, любовью и ненавистью. «Я учу одному и только одному — любить себя», — говорит она. «Пока ты не полюбишь себя, не узнаешь, кто ты есть на самом деле, не поймешь, на что в действительности способен», — сказала мне Луиза в недавнем разговоре по скайпу. Луиза видит любовь как чудесный ингредиент, помогающий человеку вырасти и стать личностью, которой на самом деле он уже является. «Когда вы любите себя, вы растете», — говорит она. «Любовь помогает вырасти за пределы своего прошлого, за пределы боли, за пределы страхов, за пределы своего эго и за пределы всех своих маленьких идей о себе. Любовь — это то, из чего вы сделаны. Она помогает вам быть самими собой». Дружба с Луизой отдаривает радостью быть свидетелем ее энтузиазма и настойчивости к развитию. Луиза Хей любит учиться. Она любит расти. «Если бы я не научилась любить себя, ничего из того, что я сделала, не было бы возможно», — говорит она. Послание Луизы таково. «Любите себя сейчас». «Не ждите, пока будете готовы». «Если вы не будете любить себя сегодня, вы не будете любить себя и завтра. Именно сегодня вы начинаете создавать более хорошее будущее. И само ваше будущее будет вам благодарно за это», — говорит она. Луиза всегда в поиске новых идей для развития и новых приключений. После ее первой публичной выставки живописи в галерее «Артбит» она написала в Фейсбуке. «Жизнь идет циклами. Есть время для того, чтобы делать нечто новое, и затем приходит время идти вперед. Никогда не поздно учиться чему-то». После встречи Хейрейда она сказала мне, «Я чувствую, будто одна дверь закрылась, а другая дверь сейчас открывается. Я открыта и восприимчива к новым возможностям роста». А недавно, общаясь с ней по скайпу, я узнал, что Луиза записалась на курс по духовной гомеопатии. Во время работы над книгой «Жизнь тебя любит» Луиза почувствовала себя на пороге новой главы жизни. Она поведала мне, что пока еще понятия не имеет, о чем эта глава. Луиза сказала. «Я чувствую себя возбужденной и нервной, но каждый день напоминаю себе, что жизнь любит меня и что я не должна бояться перемен». Когда я спросил Луизу, как она запланировала встретить эти перемены, она ответила. «Я собираюсь передвинуть кое-какую мебель. Я позволю произойти некоторым вещам и подготовлю комнату к чему-то новому». В прошлом месяце я выступил на конференции Ignite, проводившейся Хэйхаузом в Великобритании в Лондоне. Конференция представила 12 авторов Хэйхауза, рассказавших о личностном росте и глобальном преобразовании. Я спросил Луизу, есть ли у нее послание, которым она хотела бы поделиться с аудиторией. Она прислала письмо по электронной почте, полное сильных эмоций и высокого поучения. Вот о чем она попросила меня поделиться с аудиторией. Я разжигаю огонь своей жизни каждый раз, когда делаю что-то новое. Смелость ступить в новое пространство так оживляет. Я знаю, что только хорошее лежит передо мной. Я готова ко всему, что готовит мне жизнь. Новые приключения поддерживают в нас молодость. И посыл любящих мыслей во всех направлениях хранит наши жизни исполненными любви. 87 лет — новое начало моей жизни.